Глава 43. Во-первых, ночью нас посетил Лунь. После того случая на рынке, вместо того, чтобы драпать в норку и тихонько пережидать шумиху, столичный злодей решил проследить за нами. Причин для этого у него оказалось несколько. Начиная с той, что Сергею в тот раз пришлось в прямом смысле публично посорить деньгами. Конечно, ушлому пройдохе показалось подозрительным и то, что Шерлок не стал привлекать охрану рынка. И то, что мы, такие внешне, прямо скажем, небогатые, позволили себе раскидать горсть монет, лишь бы самим не влезть в разборки. Для Луня это означало одно. деньжат у нас сводятся, и мы вовсе не стремимся этот факт афишировать. Значит, в случае чего, жаловаться никуда не побежим». Но как можно было упустить такой удачный случай потрясти жирок столь откормленных и бестолковых гусей? Одна беда — бдительный Шерлок. Однако это только подстегнуло злодея к активным действиям. Уязвленное профессиональное самолюбие вора просто рыдало и требовало покарать наглеца, посмевшего разрушить легенду о его неуязвимости. Каково же было его удивление, когда мы приспокойно въехали в ворота имения барона, которого в городе вроде как и нет. Он своими ушами случайно слышал. Но и тут, вместо того, чтобы заподозрить неладное, проявить гражданскую сознательность и доложить, куда следует, Лунь, на наше счастье, расценил это обстоятельство как дополнительную удачу. Пару суток он скрытно наблюдал за домом в щели забора, пытаясь прояснить обстановку. Но мы... Памятую о возможных гостях и так старались не бликовать на улице, а как раз после инцидента в Малее повысили осторожность до максимального предела. Архаровцы одолея смирно резались в карты в гостевом доме, посменно меняя караул у темницы. Один из них постоянно дежурил у главных ворот. Само помещение сознательно и весьма грамотно было построено хозяином В глубине огромной территории имения, где из-за густых зарослей ягодных кустарников, разросшихся вдоль забора, при всем желании вообще ничего невозможно было рассмотреть. Да и саму ограду возвел, что надо, плотную, выше человеческого роста. Со своими, конечно, грязными целями, однако нам в данный момент эта предусмотрительность значительно облегчала задачу оставаться незамеченными. Барбос Ито, в целях нашей же безопасности, днем и ночью дремал в своем вольере. В общем, если кого Луни разглядел на открытом пространстве отчетливо, так это сестру, кормившую собаку и помогавшего ей Серёгу. Вот тут нашего вора и разобрал настоящий азарт. «Обчистить, пока все спят, дом барона». Ведь все знают, что он побогаче некоторых герцогов будет, а вину за кражу, вернувшийся хозяин, наверняка спишет на нас: Вот это была бы месть, так месть. Еще несколько дней Лунь точил, чинил инструмент, готовился, искал слабое место, лазейку на территорию, и вид нашел гад. В эту ночь, дождавшись темноты и полного затишья, вор, как это говорят, пошел на дело. Старательно обойдя опасный участок, где его мог бы унюхать пес, он прокрался к дому со стороны черного хода. Собака, впрочем, все же заворочилась, забеспокоилась в клетке. Следом притопал дежурный сторож. Лунь дождался, когда охранник из людей далее совершит формальный обход. По утверждению Ито, вряд ли в этом городе нашелся бы идиот, способный сунуться в хозяйство барона, поэтому тут мы, что уж говорить, маленько расслабились. «Идиот-то, видите, что обнаружился». Ну и проник внутрь. Замочек, следует отметить, на этой двери у самонадеянного хозяина был хлипковат, больших усилий даже не потребовалось. Поживиться в столь изобильном доме имелось чем, Причем буквально на каждом шагу. Но Луня интересовали денежки и драгоценности. Рассудив, что мы, скорее всего, кто-то из новой прислуги, даром, что персонажи странные и почему-то при монетах, Может, сами своего хозяина уже и умыкнули некоторую сумму. Наверняка дрыхнем где-нибудь в нижних помещениях». Вор плюнул на наши личные сбережения и решил, что безопаснее и интереснее грабить самого отсутствующего барона. Поэтому тихой мышью сразу же юркнул на лестницу второго этажа, верно определился с мужской половиной и принялся аккуратно ковырять замок первой попавшейся комнаты. Справившись с задачей, Лунь медленно отворил дверь, и нос к носу встретился состоявшим за ней со скрещенными на груди руками Шерлоком. «Стоять!» — По дому раскатисто разлетелся грозный Серегин рык. Не знаю, как там Лунь не схлопотал инфаркт, не отходя от кассы. Мы с Лилькой буквально подпрыгнули на кровати, и не только мы. Развернувшись на месте. Мужичок на полусогнутых рванул в обратном направлении. Напарник успел схватить того за шиворот, но воришка с такой силой дернулся вперед, что изрядно поношенная рубаха треснула и порвалась. Лунь кубарем покатился по лестнице, оставив клок ветхой ткани в руке Шерлока. «Какая тут началась суматоха!» Мы с сестрой как раз выскочили из своей спальни на шум. Где-то внизу испыганно подвывал мужской голос, падали тяжелые предметы. Серж семимильными шагами, прыгая по ступеням, настигал беглеца, почти настиг, надо признаться, если бы не герцог с союзным бароном. Просто следом за ним, мешая друг другу, принеслись поднявшиеся, но, кажется, не проснувшиеся, Крайтон с одолеем, громко ругаясь, переспотыкались об поваленной статуей и все испортили. Вору, по всей видимости, снова удалось выскочить из-за подни, потому что в следующую секунду громыхнула дверь черного хода, раздался резкий Серегин свист, и вся возня переместилась на улицу. На призыв напарника из гостевого дома один за другим высыпали бойцы барона, пытаясь сообразить, что случилось и кого ловить. Только вот если их самих в белых, пардон, спальных портках еще хоть как-то можно было различить в темноте ночи, то лунь, В своей серенькой одежонке нырнул в кусты и совершенно слился с ландшафтом, ползком пробираясь к лазейке в заборе. Луна еще как на грех, словно помогая своему тёзке, спряталась за тучу. Так бы и гоняли они этого зайца-невидимку вслепую, скорее всего, даже упустили, если бы не лили на любовь к животным. «Ребят, я сейчас!» — крикнув непонятно кому — Вряд ли ее кто-то, кроме меня, сейчас мог услышать. Сестра подхватила с пола брошенный Сергеем клок воришкиной одежды, метнулась в комнату за большим платком и помчалась к центральному входу. Оставалось только лететь за ней, чтобы в случае чего успеть выдернуть младшую из гуще событий. Я пока не до конца осознала, что она задумала, однако подобранный лоскут наводил на определенные вполне здравые мысли. «Вот как подумалось, так и оказалось». Лилька стремглав домчалась до вольера с беснущимся псом, которого уже, как выяснилось, успела прикормить и даже по науке Ито подружиться с грозной зверюгой. Сунула ему в нос трепицу и открыла дверцу. Шансов у незадачливого вора не осталось. Сторожевой барбос вычислил нарушителя границы в считанные секунды. В этот момент, правда, всем стало так маленько не по себе. Оно, знаете ли, как-то неприятно находиться в зоне досягаемости скалищего гигантские зубы и надрывно бухающим бусовитом лаем зверя. Всем, кроме мелкой. О, это было великолепное зрелище! Имея в виду то, как наша белокурая валькирия в наброшенном поверх длиннополой ночнушки платке бесстрашно положила руку на ошейник, И отвела исполинскую собаку от забившегося в угол, забывшего дергаться и даже дышать луня. Вот он-то и поведал основную часть историю, когда занял свободную, четвертую камеру в баронских домашних казематах. А вы-то куда смотрели? Адалей запоздал запоздало песочил своих подчиненных, сам, впрочем, понимая, что они все делали как велено. И главные виновники возникшего инцидента мы сами. Нечего было расслабляться и так легкомысленно относиться к охране неприкосновенного имения. «Ну так где же одному за такой доминой уследить?» — логично оправдывался дежуривший в это время страж. И пес почему-то молчал. «Да нет, не молчал он, ворчал», — признался охранник. «Что?» — он пожал плечами на последовавший гневно-вопросительный взгляд руководства. «Он и на нас ворчит, мы же не хозяева». В общем, махать руками на подчиненных было поздно, да и не очень-то справедливо. Ита хоть и невольно, в очередной раз оказал нам большую услугу, а Лилиан заслуженно стала героиней дня, точнее, ночи. К утру же не успели толком разойтись досыпать, прибыли гонцы от графини тетушки. В жилище предателя барона их, по заблаговременному письменному указанию Адалея, направили его домашние.